27. Несмотря на уговоры Габриэля ничего не трогать в доме, Горп, пообещав не оставлять следов, всё-таки отыскал свой выключенный сотовый в письменном столе в дальней комнате. Потом сел в кресло и выругался. Чёрт, батарейку вытащили. Он кинул бесполезный мобильный на стол. Да кое-где глушь, ещё не скоро полиция доберётся. Ты где машину оставил? Габриэль не сразу ответил. Там, он махнул рукой. Левее по берегу, не близко идти. Гор встал. Дай ключи, скажу за ней. Не могу тут оставаться. Габриэль с сомнением покачал головой, но отдал ключи. Снега много. Не знаю, сможешь ли проехать. В телефоне, в картах я пометку этого дома сделал. И принеси мне очки из машины. Ничего не вижу. Мне подвигаться надо. Засиделся, знаешь ли, в этом чертовом подвале. Лопату захочу. После ухода Гора Габриэль сидел, не шевелясь, уставившись на рваные языки пламени. Постепенно оцепенение после пережитого прошло, и он уже не сдерживаясь, выплакался, сотрясая всем телом. Он уже и не помнил, когда плакал в последний раз. Начала сказываться усталость, недосып и выпитый ром. Он то проваливался в короткий тревожный сон, то просыпался и хотел спуститься в холодный подвал, чтобы укрыть Мэрлин каким-нибудь одеялом. или даже принести её в тёплую комнату, поближе к камину. Он был уверен, что в конце концов справился с сомнениями и страхами, и он принёс её на руках и положил в кресло, где до этого сидел Гор, укутав одеялом. И теперь она будила его, трогая за плечо. Габриэль открыл глаза. Мёрлин была почему-то в чёрной шапке-ушанке, и он не мог узнать её лица. Окончательно проснувшись, он закричал и вскочил, отшатнувшись от неё. Спокойно Раздался голос справа. Габриэль не успел оглянуться, как кто-то быстро завёл его руки назад, и он почувствовал холодок на запястьях. В гостиной ему удалось разглядеть ещё нескольких полицейских в зимней униформе. Один из них полный стал греть руки перед камином, а двое вышли из гостиной. Девушка в форме полиции, которая его разбудила и держала сейчас за локоть, подвела Габриэля к столу возле окна. Быстрыми движениями обыскав его, девушка достала содержимое из его карманов, затем отодвинула стул, чтобы Габриэль мог сесть. Через окно уже пробивался слабый утренний рассвет. Двор иногда зарился фотоспышками, слышались голоса. Входная дверь всё время хлопала. Спустя какое-то время перед Габриэлем сел кто-то, зашуршал бумагами и стал задавать короткие вопросы, делая записи в планшете. Девушка и полный полицейский вышли из дома. И вскоре вернулись. Полный наклонился и что-то прошептал сидящему за столом, на что тот раздражённо бросил: "Да, как и положено". Он обратился к Габриэлю: "Держи те очки, друг ваш передал". Габриэль надел очки и наконец разглядел полицейского, который сфокусировался в довольно молодого, с виду лейтенанта, с чёрными ухоженными усиками на чисто выбритом лице. Достав из кармана и положив на стол небольшой диктофон, лейтенант кивнул: "Теперь послушаем вас". Наш разговор записывается. Вы можете хранить молчание, а также не свидетельствовать против себя. Но учитывая два трупа, мне бы очень хотелось узнать, что же здесь, черт побери, произошло. Он потянулся и включил диктофон. Девушка-сержант стояла рядом и слушала. «За кары кому? Вчера они взяли в заложники моих друзей. Я их знаю по казино, в котором работаю. Сейчас они находятся в казино, задержаны охраной за дебош во время игры». Это они велели убить. Лейтенант записал на листочке название казино, протянул девушке со словами «Найди и свяжись» и достал из бумажника удостоверение Габриэля. «Зачем они это сделали? Кем вы работаете в казино?» «Они хотели заставить меня, как главу в видеомониторной, закрыть глаза на мошенничество, которое собирались провернуть в казино». Лейтенант пристально посмотрел на него. «Почему не сообщили о похищении людей? Это серьезное преступление». Габриэль пожал плечами. Это было главным условием Закара. Ну, допустим. Что произошло дальше? Я выяснил, что они хотели провернуть все с помощью менеджера казино Аарона, держали с ним связь по скайпу. По IPX скайпа? Габриэль решил не упоминать лишний раз Ани. Я вычислил примерное местоположение звонящего и приехал сначала к соседнему дому. Примерно в это время моя помощница, которая наблюдала за игрой, сообщила, что во время игры Закар устроил драку, и их задержали в казино. И еще она мне написала, что Закар отдал приказ избавиться от заложников. Габриэль кивнул на лежащий на столе телефон. «Это телефон убитого. Там вы найдете переписку и звонки, связывающие его с Закаром». Лейтенант стукнул ладони по столу и крикнул. «Кто вам позволил забирать улики с места происшествия?» Простите, как-то не подумал тогда. Летенант взял телефон в руки и стал просматривать. Продолжайте. Когда я добрался сюда, увидел во дворе подельника Закара Удава. Он был смертельно ранен. В подвале обнаружил, что Анна Мёрлин уже мертва. Гор сказал, что её застрелил Удав, не что ему удалось ножом ранить Удава. Я сходил за ключами от наручников, чтобы остегнуть Гора, и обнаружил, что Удав уже мёртв. «И решили, что имеете право рыться в его карманах?» Прервал его лейтенант и, не дождавшись ответа, спросил. «Что значит отстегнуть гора? Если он был в наручниках, каким образом смог ранить удава ножом?» Одна рука была прикована к стеллажу. Другой он достал из ботинка нож и метнул в удава. «Прямо супермен какой-то! Из ботинка? Как в кино!» В голосе лейтенанта слышалось неприкрытое недоверие. «Гор и есть супермен в каком-то виде». Габриэль кивнул. особенно по части выживания и самообороны. Всегда развивал специальные навыки. Летенант ногтем почесал усики и стал что-то писать в планшет. Вышла девушка в форме и что-то шёпотом сказала ему. Габриэль только сейчас почувствовал, как сильно его босые ноги продрогли. Он оторвал ступни от пола и потёр их друг об друга. Летенант что-то сказал девушке, после чего она достала из полушубка ключи и отмокнула наручники. Регинант подвинул Габриэлю бумажник, ключи и кнопочный мобильник. "Пусть во дворе подождёт. И второго веди сюда", сказал он девушке. "Вы знаете, закончили ли криминалисты?" Габриэль подошёл к камину и стал надевать просохшие носки и ботинки. Дрова уже прогорели. Обугленные поленья пульсировали тусклыми красными пятнами. Во дворе было морозно. Фонари по-прежнему горели, хотя уже стало заметно светлее. Черный полицейский фургон стоял неподалеку от крыльца. Проходя мимо него, Габриэлю удалось разглядеть внутри пару носилок друг рядом с другом, накрытых большим коричневым брезентом. Полный полицейский, стоящий рядом с работающей легковой машиной, припаркованный у ворот, открывал заднюю дверцу. Оттуда неуклюжий вылез гор с пристегнутыми сзади руками. Проходя мимо Габриэля, гор подбегнул ему. Девушка-сержант сняла варежки и поднесла к рту белую сигарету. Габриэль достал зажигалку и поднес ей, но она мотнула головой, и Габриэль сообразил, что сигарета электронная. «Рекомендую», — сказала она и слегка улыбнулась. От этой улыбки Габриэль почувствовал себя немного получше. «Мы будем арестованы?» — спросил он ее. У нее было округлое лицо и твердый подбородок с ямочкой. Габриэль решил, что ей не больше двадцати пяти. Девушка выпустила в морозный воздух большой клуб дыма. — Не знаю, не мне решать. Вряд ли. Все указывает на правдивость в вашей истории. Хотя она, конечно, необычная. Со стороны дома послышался звук захлопнувшейся двери, и кто-то крикнул. — Заканчиваем! Девушка убрала электронную сигарету в карман. — Можете сесть в машину. Она кивнула в сторону седана. — Чтобы не мерзнуть, да и не наследить тут. — Слушаюсь. отозвался Габриэль. Он хотел было подойти к чёрному фургону, но не смог себя заставить. В конце концов сел в полицейский седан на заднее сиденье и закрыл глаза. Попытался о чём-нибудь подумать, но в голове было странно пусто. Холодный воздух из открывшейся двери окатил его, и кто-то попросил выйти. Мусата лейтенант оказался на удивление маленького роста. Он протянул Габриэлю планшет с прикреплёнными к нему бумагами. Гор стоял неподалёку. Вот, подпишите показания. Жду обоих завтра в 11:00 в центральном управлении. Держите визитку. Там мой телефон и номер кабинета. Летенант отдал Габриэлю серо-белую карточку и присоединился к группе, вышедшей из особняка. Ну возьми, батарейка села. Гор протянул телефон. Голос его был бодрым, хотя и немного осипшим. Ну что, брат, пойдём? Габриэль оглянулся на фургон. Они молча вышли за ворота и в сумеречном утреннем свете пошли по наезженному снегу следам автомобильных шин. Гор шёл впереди. До поворота прийтись надо будет, оглянувшись, бросил он. Машина Габриэля стояла боком к дороге, в низине. Снег вокруг был утоптан множеством следов. Гор усмехнулся. Я тут забуксовал, когда полицейские приехали. Как раз успел деньги припрятать и рюкзак выкинуть. Говорю: "Это я вас вызвал. Они сначала вытолкнули машину с дороги, чтобы не мешало им проехать. Потом нацепили на меня наручники и с собой взяли. Гор, деньги надо в казино вернуть. Нет, брат, даже не уговаривай. Закрыли тему. Габриэль вздохнул. Что ты эленанту рассказал? Гор пожал могучими плечами. Мы просто ждали тебя с работы. Меня вырубили электрошокером, потом связали и привезли сюда. Кто это сделал и для чего, я без понятия. Рассказал, при каких обстоятельствах замочил этого урода. Ну, а потом пришел ты и освободил меня. Ну что, попробуем выбраться?» Габриэль сел в машину и завел двигатель, а Гор стал подталкивать машину сзади. После нескольких безуспешных попыток они попытались вытолкать вдвоем, но только выбились из сил. На дороге показался полицейский седан и остановился рядом с ними. Сзади подъехал черный фургон. Из него вышли двое и велели Габриэлю сесть за руль и включить вторую передачу. Через несколько минут машина, забросав всех снегом из-под задних колес, наконец-то выбралась из низины на колею. Полицейские тряхнулись, расселись по автомобилям и уехали.